С восьми до восьми. В общем, когда я взглянул на часы, уже было двадцать минут восьмого, а на у меня надо было к семи, так что я все равно опоздал. А какая разница опоздать в предпоследний день практики на двадцать минут или на час? Все равно зачтут. А тут еще наши завели проигрыватель, который мы взяли на практику из Москвы. И как назло, была суббота, и тащить через всю рощу в больницу в субботу, в предпоследний день практики, не очень хотелось. И пластинку поставили мою любимую, правда треснутую, потому что кто-то из нас однажды сел на нее, а главная Валечка, сестра из терапевтического отделения, пришла в тот день к нам в гости и довольно мило на меня поглядела. Ну, я на нее. Мы с ней раньше переглядывались, а сегодня все было как-то по-особенному. То ли потому, что послезавтра мы уезжали, то ли еще почему-нибудь. Короче, какая-то невидимая ниточка протянулась от меня к ней, и казалось, что между нами должно именно сегодня что-то произойти. Наши сдвинули кровати к окну, и начались танцы. Выпить захотелось невероятно, но я знал, что рано или поздно пойду на дежурство, и не взял в рот ни капли. Это было совсем плохо, потому что даже когда я выпивал, у меня храбрости в общении с девчонками не прибавлялось, а уж в трезвом виде всей моей смелости хватало максимум на беседу о римском Корсаке или о Вагнере. Я тогда жутко застенчивый был, врал. Вот тебе медики-циники-медициники. Я с Валечкой... Протанцевал подряд три танца. Два танца молчал, она тоже молчала. Но пару раз приглянулись все-таки. А во время третьего танца плюнул на все, собрался с духом и спросил, любит ли она Вагнера. Ну что я еще мог спросить? Вальчика кивнула, и я подумал, что теперь все в порядке. А тут она еще попросила, чтобы я вообще не ходил ни на какое дежурство. Я бы рад, конечно, не ходить, но, с одной стороны, боялся, что не поставят зачет, а, с другой стороны, все-таки последнее дежурство, может быть, какой-нибудь аппендицитик привезут. Надо же! Четыре недели был на хирургическом цикле, и за все это время мне самостоятельно разрешили только один раз удалить какую-то дурацкую иголку. Остальное время вязало злой, снимал швы и делал лимонные корочки. Это я-то член хирургического кружка, человек, который решил всю жизнь посвятить хирургии. И когда мне, наконец, сказали, что следующую операцию сделаю я сам, то по невероятному невезению как мое дежурство, так ни одного случая. Поэтому я сказал, что не пойти на дежурство я не могу, но если ничего не случится, то к двенадцати я вернусь, и мы с ней немного погуляем в роще, если, конечно, она меня подождет. Она сказала, что до двенадцати подождет, но не позже. По дороге в больницу я почти бежал. Бежал по той самой роще, которая для местных жителей была чем-то вроде парка культуры и отдыха. По субботам и воскресеньям вся молодежь надевала свои лучшие наряды и гуляла в роще. Здесь и ухаживали, и любили, и случалось дрались, так что если... Поступал в субботу или воскресенье в больницу какой-нибудь парень с пробитой головой. Можно было точно сказать, это из рощи. Здесь же в рощи стадион был. Ну, в общем, не роща, а самый настоящий культурный центр. Так вот, бежал я по этой роще, порой даже в припрыжку, бежал и ивовым прутиком шибал по дороге листья и желтый зевьев. Особенно мне нравилось подать по листу самым кончиком прутатор, просечь лист по всей длине. Прыгал я так по роще, посвистывал своим прутиком и думал, как ночью останусь с Вальчика один на один. Будем идти с ней по этой тропинке, а потом окажемся совсем в лесу. Но как мы окажемся совсем в лесу, я даже не представлял. Мы сядем с ней на траву. Ей станет прохладно, я накину на ее плечи свою куртку. Мы будем говорить о чем-нибудь, потом я ее поцелую, но как я перейду от разговора к поцелую, я понятия не имею Потом, может быть, поздно ночью я возвращусь к нашим и тихо пройду к своей раскладушке. И на вопрос проснувшегося Сани, ну как, отвечу лениво, по-мужски, все в порядке, и также лениво, по-мужскому, начну раздеваться. В этот момент я увидел Гузову, мою бывшую больную, которая выписывалась почти две недели назад. Гузову было пятьдесят четыре года, это была очень смешная женщина. Глядя на нее, я всегда вспоминал известный врачебный анекдот, когда врач спрашивает мужика, «Как на двор ходите?», а мужик отвечает, «В сапогах». «Ну как?» — самочувствие Гузова. Она как будто ждала этого вопроса. «Да уж, что там, доктор?» — заговорила она, точно я был на обходе. «Вот тут справа все время...» колонии, я ощущаю. Все колет и колет, а потом как вдарит, так что сердце останавливается. А вчера утром проснулась, я ощущаю, что харковище меня душит. Ну, душит и душит, просто сил нет. И вот, не совру, доктор, после этого цельный час души рвала с одной горечью, когда у вас лежал лучше ощущал. Я понял, что... Разговор становится бесконечным, и сказал, что тороплюсь в больнице. — А, ну да, конечно, тогда, — вздохнула Гузова. — И на том спасибо. Душевный вы человек, Сергей Михайлович. Больные вас, ох, как любит Спасибо, Сергей Михайлович. После встречи с Гузовой я почувствовал себя совсем уверенно. — Сергей Михайлович, — думал я, — доктор Сергей Михайлович. Может, я действительно сегодня стану сергей Михайловичем? И я пошел быстрым, но солидным врачебным шагом в кедах, в сатиновых черных шароварах и белой майке. Ну, потому что жарко было, а халат все равно давали больничный. Во дворе перед корпусом, как обычно, гуляли перед сном больные, больше терапевтические. Ну, и те из хирургии, которые могли двигаться. И они выглядели очень смешными. Все в застирных когда-то планелевых халатах, все в стоптанных больничных шлепанцах. Женщины в простых коричневых полуспущенных чулках, а у мужчин из-под халатов виднелись белые кальсоны, заправленные в простые коричневые носки. Мне не удалось проскочить через двор незаметно, и несколько мужчин обступили меня. Они все хорошо ко мне относились, но как-то несерьезно. Понимали, наверное, что я ищу мальчик Назывались Серёжи ценили меня, казалось так, за умение рассказывать анекдоты. Вот и на этот раз они потребовали от меня новый анекдот. Пришлось рассказать, пока не покатывались, я сбежал. Ещё в приёмном отделении мне сказали, что привезли прободную язву. Я мгновенно нацепил на лицо маску, вбежал в операционную и увидел, что опоздал. Больной уж был под наркозом, а Иван Андреевич делал разрез. Ему ассистировали операционная сестра и студентка из нашей группы с нелепой фамилией Лошадь. Она тоже сегодня дежурила и торчала в больнице чуть не с утра. Не любил я эту лошадь, какая-то она была до противного исполнительная и правильная. Ведь вот ни к чему эта операция, ведь хочет быть гинекологом, но чтобы когда-нибудь уступила свою очередь поассистировать. Нет, лишь бы за крючок подержаться. Видимо, закон бутерброда, по которому хлеб всегда падает маслом вниз, действовал против меня. Опять почти два часа только смотреть. Да еще злиться, что не ты ассистируешь, а лошадь. Ведь нет, танцевал бы я с Валечкой, не трепался бы с больными, я бы тоже ассистировал. — ились профессор, — спросил, не глядя на меня Иван Андреевич. — Пеняй на себя. Пришел бы вовремя, участвовал бы в операции. Да видел я прободную не один раз, — огрызнулся я. А коли я видел, так нечего без толку в операционной толкаться. Пройдись по палатам, больными поинтересуйся, Астахова проведай. Москвят, ведь такое не увидишь. Так же не глядя на меня произнес Иван Андреевич и наложил кохер на маленькие сосудик, из которого фонтанчиком брызнула кровь. Как я ненавидел в эту минуту лошадь за ее ехидный, злорадный взгляд в мою сторону. Я направился в хирургические палаты и стал думать об Иване Андреевиче. Вот если бы встретил его раньше в Москве, подумал бы, что это какой-нибудь мужичок, плотничек, с хитриночкой, но никак не врач. Говорит быстро, высоко и все время белую свою шапочку с затылка на брови двигает Мы все с недоверием к нему отнеслись, когда в первый раз увидели Но после того, как он на моих глазах за девять минут расправился с аппендицитом, от разреза до последнего шва, так я буквально в рот ему стал смотреть. А когда узнал, что при всем при этом у него еще и зрение только на шестьдесят пять процентов, я вообще решил, что это просто некоронованный пирогов. Больные на него молились. А с нашей эгоистической точки зрения он имел только один недостаток. Не очень-то разрешал нам, Иван Андреевич, самостоятельной манипуляции Все больше в лес смотреть больных, щупать, слушать, расспрашивать, чтобы мы, как он говорил, понятия имели. Если операцию сделать без понятия, часто повторял он, то никакого упрока в этой операции нету. Вот мой пятилетний Вася из кубиков любое слово сложить может. — Вася, сложи слово «трансформатор» — сложит. А что это за слово такое «трансформатор»? Он понятия не имеет. Так вот и вы, прежде чем операцию сделал должны понятия иметь. И мы смотрели больных, щупали, слушали, расспрашивали по нескольку раз одних и тех же. Думая так об андреевич я вошел в палату, в которой лежал Астахов. Солнце уж почти исчезло, и последние косые блики его сделали всю палату шафрановой. Стены, простыни, подушки, температурные листы — все было шафраном. Таким шафраном, как Астахов. Только меньше, потому что у Астахова был старый, видимо, скиррозный рак желудка, величиной почти с детскую голову. Он с каждым днём сдавливал желчные протоки, и Астахов с каждым днём желтел и желтел. Он поздно даёт метастаз, этот скирозный рак, но даёт, и у Астахова метастаз уж были. Он лежал на спине и неподвижно смотрел жёлтыми глазами на жёлтую стену. — Совсем я пожелтел! — очень тихо очень задумчиво произнёс он. — Это потому что солнце, Николай Петрович, — сказал я и присел на край его кровати. Насторожно, — я сдинул одеяло к ногам и приподнял белую рубашку. Опухоль была видна на глаз, и пропальпировать ее не представляло никакого труда. Я положил ладонь на желтый живот и ощутил твердое, неподвижное, как пень, образование. — Ну вот, уж почти совсем все размягчилось, — сказал я, не глядя на Астахова и подвижнее стало. Так каждый день на обходе говорил Иван Андреевич. Эта ложь поддерживала в человеке тлевший, несмотря ни на что, тлевший где-то в боку огонек надежды. Астахов тяжело вздохнул. — Все грустно и безотрадно, так же задумчиво, произнес он, и по скулам, обтянутым желтой кожей, скатились две крупные слезы. — Ну, это уж... «Ни к чему, Николай Петрович!» — я тяжело поднялся с кровати. Астахов промокнул глаза концом рубашки. Солнечные блики уже исчезли. Стены снова стали белыми, простыни и подушки тоже белыми. Один только Астахов остался шафрану. Он действительно совсем уж пожелтел за последние дни. Я вышел из палаты и остановился в окна. «Вот странно!» Пройдет три 4 месяца, все останется на своих местах, будет стоять эта кирпичная больница. Будут время от времени поступать в отделение новые больные, будем на пятом курсе мы, а Астахова уже не будет. И ничего, абсолютно ничего сделать нельзя. Пройдет каких-нибудь шестьдесят, семьдесят лет, так же будет стоять эта кирпичная больница. Вот шуршать машины по Волоколамскому шоссе мимо моего дома будет стоять старое дерево, и небо будет такого же цвета, а меня не будет. Меня точно не будет. Никогда, меня никогда не будет. Никогда, никогда...» Я вздрогнул. «Я всегда вздрагиваю, когда начинаю вдумываться в это страшное слово «никогда». Я вздрагиваю, и мне хочется закричать, так закричать, чтобы все услышали, чтобы все обступили меня и напомнили мне о самых ближайших жизненных делах. О чем угодно, о том, что мне нужен костюм на зиму, об абонементах на симфонические концерты, о Валечке? Валечка моментально вытеснула из головы все остальное. Я почувствовал, как учащенно забилось сердце и стал подталкивать часовую стрелку времени к двенадцати. За окном по карнизу голубь бегал за голубкой. Он надувал серую грудку и устремлялся за ней. Она безразлично от него уходила. Кончался карниз, голубка перелетала на другой конец, и все начиналось по новой. «Сережа, быстро в приемное отделение!» — услышал я с конца коридора и нехотя пошел вниз. Наверное, опять завалился в приемной какой-нибудь пьяный. Завел свое толковище чего ж я не люблю объясняться с пьяными, ведь напиваются до такой степени уж ничего не соображают. В приемной возле столика я увидел бледную и растерянную дежурную врачиху, сестру, которая позвала меня сверху, фельдшерицу с перевозки и шофера. В углу на носилках лежало что-то, покрытое серым больничным одеялом. На скамейке для больных пьяный парняга тер кулаком красное лицо и ревел. — Мне отрежьте, отрежьте, ему отдать всю жизнь на него работать буду, все оплачу. Рядом с пьяным сидела молоденькая женщина, видимого жена, сморкала с тем же платком, промокала слезы. — Вы, что ли, принимать будете? — бесстрастно спросил меня фельдшериц. — Очевидно. Неуверенно сказал я. — Что, привезли? Ампутация. — Травматическое. Закурить не будет. Я достал сигарету и дал ей прикурить. Она затянулась. Целый час на путях пролежал, пока я табалдой сообщил. «Все, — Все, плачу снова заревел пьяный. — Протезы ему куплю. Молоденькая женщина вскочила со скамейки и затраторила. — И кто бы мог подумать? — Что это правда, доктор? Он прибежал, глаза вылупил, водкой разит. Человек кричит, под пояс чьи попал. А кто мог подумать, может, ему спьянул пригрезился Но пока разобрались, пока сообщили. — Все у меня трешки, все, — снова заревел пьяный. «Слушайте — Слушайте, — обратился я к молоденькой женщине, — берите своего красавца, идите спать. Все, вы свое дело сделали. Я подошел к носилкам, нагнулся и освободил из-под деяла бескровную руку. Пульса не было. Я откинул одеяло до пояса, задрал испачканную в земле рубашку. Где-то глубоко-глубоко в груди я услышал намек на сердцебиение. Я боялся откинуть одеяло совсем и посмотреть на ноги. Я боялся. Я никогда так близко не видел человека, который попал под поезд. В институтском морге я видел все, я привык ко всему, но там были только мертвые препараты, а здесь передо мной лежал еще живой человек, которому ноги переехала поездом, и поэтому я боялся взглянуть на все это. — Подавать на стол? — нерешительно спросила сестра. — Вызывайте второго хирурга, — сказал я, — а я пойду, скажу Иван Андреевич. Он знает, велел вам мыться. В первый момент от этих слов я почувствовал где-то в спине такое же ощущение, когда высоко-высоко взлетаешь на качелях, Когда-то меня подхватил какой-то бурный, неосознанный поток радости, я ворвался в операционную. — Ход операции помнишь? — спросил Иван Андреевич, не глядя на меня, продолжая манипулировать. «Помню — Помню, — закричал я. — Чего ты раскричал — продолжал Иван Андреевич. — Наладишь систему переливания и валяй. Про сократимость кожи не забудь. Перед тем, как начать пилить кость, расслабишь жгут, перевяжешь сосуды. Ясно? Наркоз? Общий спросил Какой еще общий? При таком шоке и общий. Да вшируешь место наукаином и валяй. Ух, какими завистливыми глазами посмотрел на меня лошадь, которая всего-то навсего держала какие-то крючки. Ух, как я торжествовал. Я натирал щетками густонамыленные до локтя руки и думал, что вот сегодня, несмотря на этот самый закон, бутерброд для меня все-таки упал маслом вверх. Сегодня я сделаю самостоятельную операцию. И какую? Я стоял, согнувшись над тазами с наштырем. На штырь на редкость приятно щекотал нозы. Я думал о том, что вот так всегда бывает у врачей и актеров. Незаметный статист случайно заменяет завалевшего гения, и сам тут же становится гением. Незаметный студент случайно заменяет врача, занятого на операции, и вдруг все обнаруживают новую звезду хирургии. Я перешел к второму тазу. Как я завтра буду смотреть на наших! Мальчишки, практиканты, я вчера ампутацию я делал, а может, даже и не завтра, а сегодня, может, что, и к Валечке успею. Таких два события в один день. Настоящий день рождения мужчины. Хватит плескаться, Серёжа, — услышал я справа от себя голос нянечки. Сестра подала мне сухие тампоны. И как-то его угораздило, — почему-то весело спросил я, потирая руки. И пока я вытирался и облачался в операционный наряд, я узнал со слов нянечки, что пьяный парня брёл по путям по ходу поезда недалеко от поворота. Пьяный ничего не понял, когда кто-то -то с ругательствами налетел на него. Он только почувствовал сильнейший удар в подбородок и очухался под насыпи. А когда очухался, полез наверх, чтобы рассчитаться с обидчиком по справедливости, влез на насыпь и тут же протрезвел, помчался в деревню. А дальше и все так, кого жена рассказала. Когда была налажена система переливания, когда были видены сердечные, когда все было готово, я подмигнул сестре и сказал весело, ну, начнем. Она ничего не ответила. Я пинцетом отбросил белую простыню до пояса, покрывавшую неподвижное тело. С поля зрения исчезло все, глаза выхватили только ноги, только безжизненные ноги. Ноги, которые еще час назад, подчиняясь корковым импульсам, помчались навстречу пьяному дебилу, чтобы продлить жизнь этого дебила еще на 40-50 лет. Ноги, которые два часа назад, подчиняясь корковым импульсом куда-то очень спокойно шли, ноги, которым мало ли куда предстояло идти завтра. Я видел только эти ноги, которые сейчас еще соединялись с телом их хозяина, непонятно почему, уцелевшими грязными лоскутиками кожи. Я вдруг впервые за все время почти материально ощутил, что эти ноги совсем недавно принадлежали живому человеку живому, что передо мной на столе лежит не препарат, ни фантом, ни труп, живой человек, на месте которого я сразу представил своего отца, мать, лошадь, Ивана Андреевича, себя. Я испытывал страшную физическую боль, как будто все это произошло со мной, а не с ним, лежащим на столе, незнакомым человеком. На этом операционном столе я вдруг увидел совсем рядом жизнь и смерть, которые соединялись друг с другом этими непонятно как уцелевшими грязными лоскутиками кожи. Я почувствовал себя вовлеченным в рукопашную схватку между жизнью и смертью, и в этой схватке я мог драться только на стороне человека, который лежал на операционном столе. Я понял». Да, я понял, что любая моя ошибка, любой неосторожный шаг будет расцениваться как предательство и шпионаж в пользу смерти. И вдруг мне на мгновение стало страшно. Мне захотелось не принимать участие в этой схватке, а просто наблюдать ее со стороны, бессмысленно держась подобно лошади за крючки, или еще лучше не знать о существовании таких схваток. Почему я не пошел в геолого-разведочный? Мне очень захотелось проснуться, именно проснуться. Но я не мог проснуться, потому что я не спал. Я стонал перед операционным столом, на который пикировала смерть. Но человек на столе не мог сам от нее защититься. — Вам плохо, доктор? — будто пронзил меня голос сестры. Это заставило меня схватить протянутые мне ножницы. Я перерезал грязные лоскутики кожи. Бой начался забулькал в белой маляровной кружке набираемый мною новокаин давление крикнул я почти никакого ответила сестра лабели строфант булькал новокаин и со свистом из шприца в разможженные мышцы я уже ничего не замечал я видел только инструменты и рану пульс крикнул я появился услышал я откуда то издалека?» порядок все будет нормально Все будет нормально. Пульс появился. Я действовал очень быстро. Во всяком случае, так мне казалось. Скальпель выскользнул из рук. Я машинально потянул за ним к полу. — Куда? — заирала сестра. Она же протягивала меня новый. Давление бросил я. По-прежнему еще лобелии с кофеином. Как трудно оттягивать мышцы. Сестра одной рукой стала тянуть ретрактор. Я начал пилить. Как дико будет очнуться этому человеку в больничной палате и почувствовать пустоту там, где раньше были ноги. Я пилил. Потом у него возникнут фантомные боли. Вдруг начнут чесаться несуществующие ноги. Я кончил пилить. — Давление. Пятьдесят верхний, доктор. Порядок. Все будет нормально. Я славил жгут. Слабыми струйками появилась кровь, короткими очередями заговорили зажимы. «Ух, как обрадуется моя мать, когда расскажу ей про эту операцию! Я обязательно специально приеду из Москвы и проведу этого человека!» «Пульс пропал! Доктор, я сделаю еще астрофант!» Таинственно сказала сестра. «Нет, не может быть! Как это? Как это пропал пульс? Ведь он, он же появился!» «Я не мог представить себе!» что появившийся пульс может опять пропасть. — появится Все будет нормально! Я не чувствовал жиры от верхней лампы. Я ничего не чувствовал. Операционная слилась в какой-то сплошной белый-желтый фон, на котором проглядывались расплывчатые белые фигуры. — Вроде бы ничего получилось, культя! — с удовлетворением отметил я, когда стал стягивать кожу швами подберет протезы и будет ходить. Готов узел. Сначала на костылях, потом с палочкой. Готов узел. Только бы жена не казалась сволочью. Готов узел. А может, он и не женат? Готов узел. Найдет человек, который за него замуж. Одна нога готова. Я взял палочку с йодом. «Давление!» — крикнул я. «Начинай вторую!» — услышал я напротив себя. «Я сам за всем прослежу». По другую сторону стола оказался Иван Андреевич. Он, очевидно, уже закончил свою операцию. Рядом с ним стояла лошадь и за глазами ловила каждое мое движение. И я все повторил с самого начала. Иван Андреевич следил за пульсом и давлением, и мне стало совсем спокойно. Я целиком ушел в операцию, и смерть отступила куда-то далеко-далеко. Когда я дошел до швов... Я даже мысленно запел. Я был просто счастлив, что сделал первую свою самостоятельную операцию. Я был так увлечен, так уверен, так спокоен за исход, что, конечно, и не предполагал, что последние стежки и аккуратные культи, и палочки с йодом, и стерильные повязки уже совсем были не нужны человеку, лежавшему на столе. Всё. — сказал Иван Андреевич и сдвинул свою шапочку затылка затылке на брови. — Как это все? — каким чужим голосом переспросил я. — Все, — повторил он, — все так, как и должно было быть. Только тут я по-настоящему понял, что означало это все. Адреналин, — прохрипел я. — Большой иглой адреналин! — сестра вопросительно взглянула на Ивана Андреевича. Он кивнул. Я схватил иглу и всадил ее почти на всю длину туда, где должно находиться сердце. Нет, он не мог умереть. Не мог умереть человек, которому я сделал операцию. Я выдавил в три шприца адреналина. Помогает только иногда, сказал Иван Андреевич. Но не в этом случае. Все вокруг стало вдруг приобретать реальные очертания, как на листке фотобумаги, который бросили в проявитель. Белые квадраты кафеля, чёрные квадраты окон, гладко выбритое лицо бывшего человека, следы земли на левой щеке. Откуда-то появилась страшная слабость и ноющая боль в пояснице, и только две мысли. «Умер? Не может быть! Умер! Не может быть! Умер! Не может быть! Заполнишь историю болезни...» Опишешь операцию и проставишь причину смерти, — отчетливо произнес Иван Андреевич. — А это кто? — у меня пересохли губы пропал голос. Я ничего не знал об этом человеке. — А кто его знает? Кто? — совсем просто, — сказала нянечка. — Документов при нем никаких. Суббота ведь. Небось, на работу шел устраиваться. Она нагнулась, закрыла простынею таз, в котором лежали ноги, и понесла этот таз из операционной. Я стоял в каком-то оцепенении, не мог оторвать глаз от того, что лежало на столе. — А ты чего? Совсем расквасился? — осторожно заговорил Иван Андреевич. — Ты не квася Ты молодец. А и вот уж ничего не спасало. Это мне сразу ясно было, как бы на полчаса раньше. А ты все отлично сделал, теперь навсегда запомнишь. есть была хоть малейшая надежда... — Вызволь бы второго хирурга, — спросил я, глядя на мертвого. — А ты считаешь, что он не умер? Ты все сделал правильно, для тебя он не умер. — Значит, обманули совершенно убито, — сказал я и вышел из персоной. Я сидел в дежурке, один на табуретке и смотрел в темноту окна. В принципе, не имело никакого значения, обманул меня Иван Андреевич или не обманул. Видимо, он прав, если бы на полчаса раньше. Я мысленно повторил весь ход операции. Сестра отвозила его в палату. Я сидел всю ночь у его постели. Он поправлялся, и хлопотал его протезах. Он был первым человеком, которого я спас. Если бы полчаса раньше. И опять думал об одном и том же. Еще я думал о том, что кончилось что-то для меня этой ночью и что-то новое началось. Но я не понимал, что именно кончилось, и что началось. Потом, как в тумане уселся рядом со мной Иван Андреевич, и как сквозь свату говорил что-то про то, что именно вот так, именно так становятся взрослыми, что только тогда приходит мужество, когда сам видишь, как жизнь переходит в смерть. Потом я, не раздеваясь, распластался на койке, он все говорил, говорил, пока я не отключился. Все утро мне казалось, что у меня должны появиться седые волосы. Я долго смотрел в зеркало, но не обнаружил, к сожалению, ни одного, только синяки под глазами. — Серебро ищешь, — улыбнулся Иван Андреевич. Я промолчал. — Вот еще у тебя серебряная ночь. Шел я из больницы по той же тропинке, той же рощи, что и вчера. Шел. Мне действительно стало казаться, что он не умер, что я иду не после первой, после обычной очередной операции. Кончики пальцев у меня перепачканы в йоде, это тоже обычно. Роща принимала свой воскресный вид. Навстречу мне попадались знакомые и незнакомые. Многие меня за два месяца уж знали, кланялись и говорили «Здравствуйте, Сергей Михайлович!». И казалось, они знали, что я провел успешную операцию. И, казалось, оглядывались мне вслед и говорили таинственно тем, кто не знал «это Сергей Михайлович». Как-то я не очень-то переживал о вчерашней несостоявшейся встрече с Валечкой. У меня было такое ощущение, что была уж такая встреча, только не вчера, а значительно раньше. Когда я вошел в дом, Саня тут же доложил мне, что вальчик вчера в девяносто ночи ушла мне навстречу, и что интересно встретил ли я ее я ничего не ответила стал ли по мужски стаскивать с себя кеды саня сказал что судя по моему виду я великолепно провел с ней время и спросил как она я было хотел ответить что все в порядке но вместо этого стянул с себе шаровары улегся в свою раслодушку и безразлично сказал да не было ничего как то Расхотелось мне врать, темоль что лошадь все равно рассказала бы правду.